Глава вторая Хорош воздух над теремными строениями Вышгорода. Прекрасен вид на вольный Днепр, огибающий берега города. Река блестит, солнце сияет. Вдаль в легкой дымке уходят пологие земли левобережья. Княгиня Ольга стоит у распахнутого широкого окошка в своем тереме, Выжгород отдан был ей еще при Олеге Вещем, некогда простая крепость севернее Киева, ныне же град над Днепром. И Ольге любо глядеть на свою вотчину. Поднялся Выжгород при ее правлении, вытянулись по кручам оборонные частоколы, разрослись резными башенками боярские терема, раздались вширь торговые места, протянулись улицы Посада, расположились вдоль берегов пристани и верфи. На верфях сейчас особенно оживленно, работа кипит от зари до зари, стучат молоты, высятся штабеля досок и радостно видеть, как сходят на воду уже готовые струги с высокоподнятыми птицеобразными или звериными штевнями, раздуваются на ветру вышитые квадратные паруса. Судоходство на Днепре в этом году началось рано. Под теплым солнышком лед разломался уже в первые масленичные дни и сошел, едва девичьи хороводы закружили у костров, на первой траве-мураве в Лелен праздник. Река поднялась мощно, полная от стаивших снегов. Волхвы гадали к урожаю, богатой добыче, к торгу выгодному это. И княгиня Ольга радовалась тем вестям — После походов Игоря, после набегов кочевников степных, казна опустела, и хороший урожай, ох, как надобен был для Руси. Новый порыв ветра ворвался в окошко, заполоскал длинную вуаль княгини, не спадавшую из-под опушенной соболем шапочки. Ольга втянула тонким носом воздух. Даже сюда, в ее терем, в детинце, доносился запах цветов, которыми пышно запестрели склоны Днепра, по веселой квитневой паре. И смеяться не хотелось, как девушке юной. Весна, молодая горячая кровь после чародейской воды, предсказание мира и спокойствия в краю. Но было и еще нечто, волновавшее кровь Ольги. Княгиня накинула белую горностаевую накидку, вышла на галерею, опоясывающую хоромину, Отсюда с высоты хорошо виден плац, на котором происходили учения воинов. Свободное, посыпанное песком пространство перед дружинными избами было полно кметей, упражняющихся с оружием. Кажется, не бабье это дело следить за учением воев, но Ольга смотрела. Стояла прямая, как меч, удерживая у горла пушистый мех накидки. Ловко бросают дружинники копья в цель, упражняются с мечами, борются в захват. Некоторые раздеты до пояса, влажные тела блестят, тугие мускулы ходуном ходят. В стороне проходят обучение молодые уны и детские, мечут стрелы, отскакивают от вращающегося на шарнирах многорукого деревянного истукана, упражняясь в ловкости. Будет кому охранять Русь от врагов. Но даже не вид обучающихся дружинников привлекал княгиню. Стоя на галерее, пряча подбородок в легкий светлый мех, Она наблюдала задававшим воинам уроки воеводой Свинельдом, и сердце в ее груди начинало гулко стучать. А ведь прознай кто! Но чем же Свинельд плох, чтобы на него не глядеть при светлой княгине, Рослый, плечистый, однако вместе с тем и поджарый, как породистый жеребец? Длинные светлые волосы отливают на солнце золотом, ложатся ровной челкой на темные брови. А глаза у воеводы хищные, слегка раскосые, с высоты цвета не разглядеть, но Ольга сколько раз вблизи вглядывалась в их яркую цвета весенней листвы зелень. Ибо был варяг свинельт ее ближайшим бояринам и советником, не раз восседала рядом с ним за пиршественным столом и на совете. Но это когда князь Игорь в разъездах находился, а в разъездах муж ее бывал постоянно. При мысли о муже Ольга слегка вздохнула, хотя с чего бы. Игорь — князь всей Руси, ему положено объезжать свои владения, охранять от набегов, суд и расправу чинить, да в дела управления вникать. Вот только в Киеве подле жены редко князь бывает. Ольга поначалу все тосковала, пока однажды не поняла, что ей вольготнее без него. Сама поразилась этому. Ведь некогда любила мужа без памяти, наглядеться, надышаться на него не могла. Но потом вдруг осознала, что власть ей милее мужниных объятий. А как приедет Игорь, всё по-своему повернёт, нашумит, наломает дров, оторвёт людей от дел ради очередного похода. Ей потом равнять, всё до да приводить в порядок, бояру блажать, указы новые готовить. Хотя и дал ей Игорь власть, При нем она себя словно уязвимой чувствовала, опасалась, что не хвалить будет муж за ее заботы о Руси, а ворчать на то, что не так все сделала. Сам бы попробовал, каково это Русью править, с людьми сговариваться да за наполнением казны следить. И в этом трудном государственном деле не князь, а именно Свинельд был ей поддержкой. Этот варяг никогда ни в чем не упрекает княгиню, наоборот, смотрит пытливо, ожидая, чем угодить, помочь можно. И когда князь с дружиной отбывал на дальние рубежи, Ольга знала, она не одинока. Есть рядом сильный и надежный витязь, он и границы Руси защитить сможет, и дань с непокорных племен собрать, и на расшумевшихся бояр прикрикнуть, и советам помочь, да и слово ласковое порой молвить. Некогда Ольгу смущало внимание свинельда, боялась, что люди языками начнут трепать, да и еще чего наговорят. Но время шло, и хотя ключницы и шептались по клетям, мол, уж больно пригожий свинельд к княгине жмется, но дальше этого дела не шло. Ольге же постепенно в радость стали заботы и внимание варяжского воеводы, его речи любезные. Больше ни он, ни она себе не позволяли, ибо слишком на виду были. Но все же, все же... Наезжая в Киев, Игорь нещедро негению свою лаской одаривал, больше о делах спрашивал, дожурил порой. А спали они? Вот-вот. Просто спали вместе, привычно и спокойно, как состарившиеся за годы супружества муж и жена. Может, так и правильно, если учесть, что не один десяток лет в браке Игорь и Ольга. Однако ведь оба пьют чародейскую воду. Тела их упругие, приятны, Страсти не исчезли, как у проживших долгие годы вместе простолюдинов, тем не менее уже не тянулись друг к другу, когда укладывались на перины. Привыкли, поднадоели один другому. Поначалу Ольга гневалась, когда узнавала, что муж ее полюбовниц лаской одаривает, но со временем вроде бы смирилась. Так ей казалось. Сама же все чаще стала подумывать про свинель да варяга. Свинельт, словно почуяв, что за ним наблюдают, оглянулся на терем. Ольге приятно было смотреть на него, растрепанного на весеннем ветру статного пригожего. Чувствовала, как на устах невольно начинает расцветать улыбка. Свинельт тоже заулыбался, но лишь едва повернулся, едва шагнул в ее сторону, длинноногий, легкий и такой сильный. В его гибких движениях, в развороте широких плеч, ощущалась некая особая мощь. Ольга быстро отступила в терем, даже дверь поспешила прикрыть. Что это она себе позволяет? Но все равно легко и радостно было на душе. Словно с этой весной вновь ожила в ней то игривое, нетерпеливое и горячее, что только в юности и чувствуешь. Ах, не будь она княгиней, женой Игоря. Но тут Ольга заставила себя опомниться. Даже головой тряхнула так, что звякнули подвески у лица и пошла по длинному коридору степенно и величаво, как подобает великой княгине. То ли день такой был светлый и легкий, то ли не хотелось вновь обременять себя государственными заботами, к делам Ольга приступать не спешила. Отправилась в расположенный за теремными постройками небольшой сад, где в эту пору няньки вывели на прогулку детей, живших при княгине в Выжгородском детинце. В саду уже распустились бело-розовые цветы на заморском дереве абрикосе, посаженном тут по велению княгини, и теперь пышно расцветавшем каждую весну, еще до того, как другие сады покроются бурным цветом. Оттого в саду было по-особенному светло и радостно, и здесь так любили гулять дети. На попечении княгини их было немало, но Ольга прежде всего глянула на своего сына Святослава и защемило сладкое сердце при виде княжича. Третий год шел ему, он был крепеньким, шумным и уже теперь столь властным, что по всему видать, знает, для чего рожден. Вот и сейчас. Маленький Святослав с громким криком наседал на мальчонку, почти вдвое старше его, пытаясь отобрать деревянную сабельку, выгнутую на хазарский манер. Старший, блудом нареченный, не отдавал, прятал руку с саблей за спину. «Да по что? Скажите ему, мне подарено!» Няньки и мамки суетились, оттаскивали княжича, уговаривали. А он вырывался из рук, выгибался, животиком вперед даже ножкой топал и голосил обиженно. Говорить-то он еще не умел, зато кричать мог так, что сразу становилось ясно, требует желаемое. Однако и блуд не отступал. «Мое мне, Дадина, поди прочь!» В отличие от княжича, он уже неплохо говорил и был старшим среди воспитанников княгини. А нарекли его блудом, потому что одна из дочерей киевского боярского рода, как говорят в народе, в подоле его принесла. Родня сперва от ребеночка толку не видела, даже услать подальше намеревалась, а то и волхвам на капище отдать. Однако Ольга решила, что не худо-блудо при себе оставить, чтобы в окружении князя Святослава росли те, кто со временем составит его верную дружину. По той же причине я еще нескольких собрала в тереме, тех же племянников мужа, привезенных из Пскова, Акуна и младшенького Игоря, сыновей своевольной предславы и мужа ее Владислава. Вроде как честь оказала княгиня, взяв племянников в Киев на воспитание. На деле же заложниками сделала, чтобы заносчивые родичи помнили, что им за самоуправство может быть. По той же причине содержала в детинце еще двоих, сына печенежского хана Тимикея Курю и мадьярского царевича Аспаруха. С одной стороны, они служили заложниками, с другой, с измольства приучались дружить с подрастающим князем. Правда, такие мальцы не совсем понимали свое предназначение и пока просто с любопытством следили за тем, чем окончится спор капризного княжича и блуда. И еще двоих совсем недавно приняла к себе княгиня. Эти двое, светловолосые, диво спокойные по сравнению с бойким княжичем, были сыновьями Свенельда. После того, как в конце этой зимы неожиданно и загадочно умерла его жена Межаксева, княгиня предложила верному воеводе позаботиться о его маленьких сыновьях. Мол, свинельд ей верой и правдой служит, весь в хлопотах и делах, а она хочет снять с него такую обузу, как забота об оставшихся без матери детишках. И теперь сыновья свинельда Мстислав и ровесник Святослава Лют тоже играли в саду под цветущим абрикосом. Единственной девочкой в этой компании карапузов была воспитанница Ольги Малуша. Ох и бойкая же девчонка! Завидев, как няньки сюсюкая удерживают княжича, а Блуд, сопя, отступает, пряча за спину свою сабельку, малуша, этакая кроха, ведь только четвертый годок пошел, вмиг оставила под деревом тряпичную куклу и кинулась к Блуду, подскочив сзади, вырвала сабельку и бросила под ноги Святославу. Блуд тут же поднял рев, зато Святослав быстро успокоился. Подняв сабельку, стал помахивать ею так, что няньки с испугу попятились. Малуша же смеялась, но до той поры, пока пинок блуда не свалил ее с ног. Тогда и она заплакала обиженно. И началось. Свиняльдовы сыновья рожицы скривили в плаче, за ними и Акун с маленьким Игорем решили поддержать компанию, а с порохой и куря тут же присоединились к общему реву. Глупые няньки не знали, к кому кинуться, носились бестолково. Ольга решила вмешаться. Первым делом направилась к сыну. Он так и кинулся к ней, приник к материнским коленям, но едва-то приголубила, отступил. Мычал довольно, показывая свой трофей. Княгиня мигом успокоила сына, мол, сабельки у тебя еще будут свои. А это чужая не полагается князю забирать у близких того, что не принадлежит ему. Дурной пример показывать. — Ну же, отдай сабельку. А Ольга ему за это коня деревянного подарит, да еще с уздечкой из настоящих бляшек, как у родовитого Хазарина. Княжич сперва насупился, потом и впрямь протянул игрушечную саблю, но не блуду, а малуша. Девочки она была без надобности, бросила на землю, хмуря черные, словно прорисованные бровки, — А блуд тут как тут подскочил, поднял саблю, замахал над головой, пятясь к стене и стал тарахтеть своим трофеем по брёвнам частокола. Святослав же взял малушу за руку и начал что-то лепетать непонятное. Но та вроде всё поняла, сказала «Идём». Он и пошёл, как привязанный, вложив свою маленькую ладошку в руку девочки. Ольга умилённо смотрела им вслед на своего карапуза-сына в подбитой мехом шапочке на русых кудрявых волосах и малушу с тоненькими чёрными косичками, забавно торчавшими в разные стороны. «Ишь, угомонила!» — произнесла рядом одна из мамок. «Что зеленоглазк скажет, то он и выполняет». Глаза у малуши и впрямь были зелёные и зелёные, как у свинельда. В тереме шептались, что вот ещё один свинельдов-птенец при не обитает. Сам же воряк всё отнекивался, а мог и грубо оборвать, если намекали, что малуша — его дочь. Девочку-то принесли в Киев древляне, даже сказывали, что отец ей свинельт, а матерью была некая Малфрида, однако сам варяк словно и не замечал ребёнка. Ольга же к малышке привыкла и не видела дурного в том, что малуша сдружилась с княжичем. Девочка была не по летам разумница, рано заговорила, и в этой компании мальчишек, где все мал мало меньше, но все благородной крови, малуша была заводилой. Даже старший из них блуд порой уступал девочке, хотя бывало, что и поколачивал. Княгиня могла бы еще поиграть с детьми, но ждали дела. Отрезного крылечка к ней спешил важный боярин Тудор. «Послы хазарские прибыли в детинец. Хотят перед отъездом последний почет тебе оказать, княгиня», — сообщил он. Ольга резко повернулась. «Что?» «Ох, как не кстати». Разве сам не понимаешь, Тудор, что нынче, когда гости из Царьграда подъезжают к Вышгороду, не следует им с хазарами здесь видеться? Как нежелательно и то, чтобы хазары их встретили. Тучный боярин затоптался на месте, развел руками. «Все, я разумею, княгинюшка, но ведь не гнать же в зашеи степняков. Как-никак мир у нас с хазарией». Ольга все понимала, потому и направилась торопливо в терем. Что ж, если послов хазарских все же придется принять, то уж их встречу с ромеями никак нельзя допустить. И Ольга велела позвать верного свинельда. Тот прибыл моментально, еще разгоряченный после плаца. Княгиня поманила его рукой, приказав скакать на тракт к Вышгороду и под любым предлогом задержать Ромеев, пока она Хазар не спровадит. Сейчас, когда у Византии с Хазарией столь натянутые отношения, нежелательно, чтобы посланцы этих держав в ее тереме сошлись, да потом донесли своим владыкам, что воинственная Русь их врагов привечает». Ну и заодно пусть свинельт расспросит византийских послов, что привело их в варварскую Русь, да еще до того, как судоходство наладилось, и торг пошел. Ведь неспроста изнеженные рамии прибыли в самую весеннюю распутицу, знать дело у них спешное и важное. Свинельт мгновенно все понял, кивнул и поспешил к выходу, даже не заметив, каким взором провожает его княгиня. Ей же так хорошо на душе сделалось. Вот он, ее помощник, ее друг верный, который никогда не подведет. Сама же прошествовала в гридницу. Там на возвышении стояло ее кресло. Она садилась в него, когда хотела придать себе величие. Вот и сейчас степенно поднялась по трем крытым алым сукном ступеням, села, положив тяжелые от перстней руки на резные подлокотники в виде медвежьих голов. По сторонам от нее стояли волхвы-советники, вдоль лавок у стен – бояре. Все как и надлежит, чтобы принять послов. Ольга чуть повела бровью, и глашатай ударил в тяжелый медный диск, сообщая, что к приему все готово. Гостей из Хазарии Ольга принимала с величественностью правительницы. И хотя знала заранее, о чем говорить станут, возносить им с Игорем хвалу за то, что позволили еврейский квартал учредить в Киеве, Кивала согласна, произносила, в свою очередь, приветливые речи, дескать, ей любо, что мир у них с Хазарией, и именно им угодить хотела, когда льготы на торг с евреями позволила. Хазары с евреями — люди одной веры, друг за друга горой стоят, вот им и мило, что отныне у них в стольном граде Русичей свое дворище есть. И все же, разглядывая хазарских послов, Ольга думала о том, что уже не те хазары, какими были прежде, когда Русь им дань платила. Присмирели, не давят на славянских соседей, наоборот, мира добиваются. К тому же сейчас им мир с Русью как никогда нужен. И булгары разбойничают, и арабы покоя не дают, и пришедшие из Агор печенеги набеги учиняют, а больше всего не ладят они с могучим соседом Византией» особенно с тех пор, как византийский император Роман локапин гонения на евреев начал, и те толпами бегут жаловаться хазарскому Хакану Иосифу. Ольга же с ними торг начала, да взяла под свою защиту, поэтому хазарские послы и благодарят ее дары подносят. Что ж, Ольге любо, что со степью у Руси нынче мир, если бы еще не печенеги, От этих не знаешь, чего и ожидать. И Ольга намекнула Хазарам, что, ежели они хотят, чтобы она и дальше покровительствовала торговым евреям, то пусть уж проследят, чтобы их общие враги-печенеги не получали от хазарских хаканов плату за набеги на Русь. Этот разговор привел гостей из Хазарии в смущение. Они что-то бормотали в оправдание, но Ольга уже дала понять, что прием окончен. Особенно, когда заметила, что у дверей гритницы показался верный свинельд. Значит, уже справился, есть о чем поведать. Потому-то Ольга распростилась поскорее с хазарами и даже отряд выделила, чтобы проводить гостей быстренько, но и с почетом. У ожидавшего ее свинельда было сосредоточенное лицо. Даже острые скулы четче обозначились, глаза блестели. «Гостей из Византии мои люди пока удерживают за городом» сразу приступил к делу варяк я же к тебе поспешил с вестью и весть та занятная ромеем немного немало а вода чародейская понадобилась а так как послы от самого базилевса осмелюсь предположить что стараются они лично для романа локопина так что требуя от них пресветлая госпожа что пожелаешь они согласятся на все ишь и это он сумел выведать да подсказать нужное Ольга пожала благодарно варягу руку, ответное пожатие будто и не заметила, тут же с головой ушла в подготовку к приему, переговорила с купцами да с советниками о последних вестях из Византии, велела напомнить, какие нарушения в уложенном еще с Олегом договоре привели к разладу между державами. Потом приказала приготовить для встречи с послами небольшую палату, где бы не было ушей шумного боярства ибо знала, пусть бояре и твердят, что они на Руси дума, но ей надо было так повернуть, чтобы ее воля впереди боярской шла, даже впереди воли князя Игоря. В малой палате стены расписаны райскими птицами и завитками трав, скамьи у стен покрыты узорчатыми коврами. Не византийская роскошь, но нарядная и богата. Своё резное кресло... Ольга велела поставить у открытого полукруглого окошка откуда долетал вольный воздух, а перед собой расположила натянутое на раму полотно и села с иголкой и ниткой за рукоделие. Пусть послы видят, прибыли они не только к княгине, но и к жене и хозяйке, которая не проводит время в праздности. Гостей из Царьграда прибыло четверо. Возглавлял их чисто выбритый видный муж в летах с тонкими чертами и курчавой рыжеватой шевелюрой. Держался он надменно, однако то и дело шмыгал носом и косился на открытое окно. Ольга подавила усмешку, заметив, как он поплотнее стянул на груди складки драпированной хламиды. «Зяб!» «Что ж, Ромеи — люди из теплых краев, им русская весна непривычна, вот и простыл в пути важный сановник». Возглавлявший посольство Ромеи, простуженно хлюпая носом, поклонился и представился. Мое имя Феодор Эратик, пресветлая Архантесса. Я состою в должности с Пафария в секрете Логофета Дромы, то есть служу важному государственному мужу, который занимается иноземными делами». Рамей говорил на довольно приличном местном диалекте и говорил вроде учтиво, но надменно. «Ох уж эти горделивые ромеи, только себя любят и ценят во всем мире». Сперва этот Феодор Эратик говорил, в какой радости пребывает его держава от того, что у них с Русью царит мир. При этом указывал на подношения, расставленные перед Ольгой. В одном из ларей лежали богатые ткани, золотыми цветами расшитые. В другом — серебряные сосуды византийской работы. А третий ларец — предназначался лично княгини небольшой с вделанным в крышку гладким зеркалом с флакончиками с ароматными притираниями и румянами столь ценимыми женщинами этим даром император роман желает показать тебе архантеса как он чтит и уважает тебя истинную правительницу руси угодливо улыбнулся феодор эратик «Истинный правитель Руси мой муж, князь Игорь Рюрикович», — ответила Ольга. «И только его отсутствие принуждает меня выслушать вас и узнать, что за нужда заставила византийских послов покинуть пределы своего царства и ехать на Русь по весеннему бездорожью. Гости переглядывались. С дороги они были утомлены и, возможно, и жалели, что их привели к княгине прямо с дороги, не дав времени, как следует, привести себя в порядок. Разве так послов принимают? Но что поделаешь, к варварам ехали!» Их карьера, более того, жизнь, зависели от того, насколько хорошо выполнят они щекотливое поручение своего правителя. Потому и спешили в Киев предупрежденные, что княгиня сама правит, а Игорь князь в разъездах. С Игорем, озлобленным своим прошлым поражением от Византии, им было бы трудно столковаться, зато с княгиней... Послам донесли, что Ольга мудра и милостива к Византии, что ранее отговаривала мужа ходить войной на Царьград, однако сейчас у них складывалось впечатление, что эта женщина не так и благоговеет перед величием Византии, приняла безнадлежащего почета, сидит за вышиванием, будто не досуг ей с посланцами разговаривать. Простуженный посол выступил вперед и, быстренько утерев пальцами нос, стал пояснять цель визита, отметив, что она столь важна и секретна, что у себя на родине он даже удостоился чести иметь беседу с самим богоданным императором Романом Локопином, и тот лично давал ему указания. «А состоят они?» Ольга слушала, не переставая работать иглой. Перед ней на белом растянутом полотне вырастал завиток листа — но ни одно слово не ускользало от ее внимания. Итак, император Ромеев Роман Локопин серьезно болен, а его лекари разводят руками не в силах ничем помочь. Однако в Царьграде нашлись люди, поведавшие Базилевсу о величайшем чуде русов, живой и мертвой воде, которая продлевает жизнь, дает силу, здоровье и молодость, потому-то Базилевс и отрядил. Тайное посольство в Киев, дабы добыли ему сией воды. А император Роман, утверждали посланцы, сейчас как никогда нужен Византии. Это разумный и деятельный государственный муж, который сумел уберечь страну от анархии, оградить ее рубежи от набегов диких угров, заключив с ними мир, смог выстоять и против болгар, и против коварных арабов». «О походе моего супруга они благоразумно умалчивают», отметила Ольга, откладывая вышивание и поворачиваясь к ромеям. «Нам ведомо об удачах романа Локопина «Благородный спафарий». Посланец с готовностью закивал, перевел ее слова остальным ромеям, «Однако вы не упомянули, что сей правитель некогда добился власти, устранив от трона законного наследника, придя к власти через заговор. А еще дошла до нас весть, что теперь его собственные сыновья хотят лишить родителя власти и занять его престол» так зачем же нам оказывать услугу Базилевсу, если его власть так колеблется? Посол застыл, даже забыл нос утереть, но быстро опомнился и перевел слова княгини своим спутникам. Один из них воинственного вида что-то быстро произнес, взмахнув рукой, с пафарией стал переводить то наши внутренние проблемы, госпожа, и мы с ними справимся, ибо наш Базилев твердо сидит на троне, а наше дело — просто раздобыть ему чародейской воды, и все, что не запросишь за нее, твоим будет. Ольга мягко рассмеялась. А если... Запрошу выяснить, от чего это нарушаются договора, какие еще Олегом вещим были с Ромеями заключены. Они замялись, сказали, что ничего про эти нарушения не ведают, и волнует их лишь одно: может ли правительница Ольга дать им воды чародейской? Есть ли у нее вообще эта вода исцеляющая? Вода есть. И вы бы не прибыли в такую даль, если бы в том не удостоверились. Но вы мне иное скажите. Разве в почитающей Христа Византии не считается грехом связываться с чародейской живой водой? Вы все на свою веру упираете, на чудеса вашего Бога. Однако не думайте о его силе, когда понадобилось прибегнуть к помощи заговоренные язычниками-волхвами воды или для Базилевса его жизнь важнее его веры. Спафари снова переводил, послы хмурились, стали о чем-то переговариваться. Ольга следила за их лицами. Ох, как же она жалела, что нет у нее рядом толмача, какой бы подсказал, о чем совещаются. Наконец простуженный из произнес, «Все мы под Богом ходим, госпожа, и хотя и принято считать, что чародейская вода от дьявола, однако Всевышний понимает, что правитель стоит выше простых смертных, и добрые дела, какие делает ради славы Иисуса Христа наш Роман, перевесят чашу греха за связь с чародейством». Сам патриарх будет молить небеса простить сей грех Роману Локопину, только бы тот смог и далее править нашей державой. Мы же, в свою очередь, не поскупимся, а дарим тебя богато за воду, а главное будем и далее поддерживать мир и дружбу с русами, коим базилевс будет обязан жизнью». «Для меня не столько дары нужны, сколько лад между Русью и Царьградом», — подняла перст княгиня. «Но я всего лишь женщина, мужняя жена, а муж мой уже готовится идти в поход, чтобы показать, что с ним надо считаться. Однако мы можем все решить так, что Игорь мой не узнает». Для этого мне надо, чтобы был исправлен договор, более того, чтобы в него внеслись новые правки, кои приведут к миру между Русью и державой Ромеев. Тогда и войны может не случиться, так как князь поймет, что Византия готова пойти на уступки и новый договор. А примите мое условие, добудете то, зачем прибыли. Дам я вам воду чародейскую, какая исцелит хворого Базилевса. Посланцы вновь переглянулись. Не уполномочены мы о том говорить, пресветлая Архантесса. Ваше дело. Но без нового договора между Царьградом и Русью я не пойду вам навстречу, и правитель ваш будет обречен». И не говорите мне о цене за воду, какую вас уполномочил обсуждать со мной Роман Локопин. Мы тоже можем взять с вас плату, и немалую, однако ни вам, ни мне нежелательно, чтобы Игорь повел войска на Царьград, и вновь земля пропиталась кровью как наших витязей, так и ваших воинов. А ведь плата за воду пойдет не иначе, как на сбор войска на Руси». «Выгодно ли вам то? Выгодно ли пережить новое нашествие русов? И выгодно ли лично для вас?» Тут она сделала ударение на словах, и глаза ее стали предельно суровыми. «Выгодно ли будет вернуться с вестью, что император обречен, так как воды живой ему, увы, не добыли?» ромеи замялись переговаривались о чем то негромко наконец пафарий сказал все так же шмыгая носом мы не можем говорить о договоре когда пункты его уже позабыты нами зато не позабыты на руси ваши писцы выводили их на бумаге ставя печати и подписи Наши же волхвы заучили их наизусть, поклявшись в их исполнении своими богами. И если я призову своих служителей, мы сможем обсудить каждое соглашение, даже внести нужные поправки. И когда договор будет составлен, и вы возьметесь передать его при дочери Романа локопина как только он его подпишет, отправленные с вами волхвы скажут над чародейской водой «Нужное слово. Только тогда вода обретет силу и сможет излечить хворого». Они вынуждены были согласиться. Не давая им времени опомниться, Ольга тут же покликала волхвов, велела напомнить условия старого договора, а один из послов тут же стал записывать их на листе тонкого пергамента греческими литерами. Когда же все было занесено, стали обсуждать, что еще следует уточнить, дабы ни грекам, ни русам обиды не было, чтобы учесть все запросы. Конечно, Ольга понимала, что это только основные положения, что со временем ее муж и его советники внесут еще кое-какие поправки. Да только главное все же именно теперь намечалось. А там... Их беседа затянулась до позднего вечера. Говорили негромко, поставив у дверей стражу, дабы никто не потревожил. Наконец, когда почти все было обговорено и свиток с посланием уложили в сумму посланцев, Спафари все же осмелился заметить. «А где для нас гарантия, что Игорь не пойдет на нас, если в Царьграде будут согласны на новый договор?» «А вот нет этой гарантии» усмехнулась княгиня. «Я с вами ныне без князя дело решаю, да и не в моей силе отговорить его от похода. Но если вы примете мои условия, если ваш базилевс их примет, да пообещает дань не меньшую, а то и большую, чем при Олеге нам давать, то мой Игорь, как разумный государственный муж, приостановит поход. В том я готова поклясться нашими богами». Уже смеркалось, когда послы покинули княгиню. Ольга же осталась в покое, ходила из угла в угол, довольно потирая руки. В том, что дело у нее сладится, не сомневалась. За живую мертвую воду она все что угодно могла потребовать. Да и не перегнула она нигде. Роман Локопин согласится. За жизнь человека на что хочешь пойдет, а когда этот человек еще и на вершине власти, тем более, ибо он, как никто другой, ценит то, чем владеет. Ольга сама таковой была, могла понять. Да и не захочет Базилевс, едва оправившись от болезни и ощутив новый прилив жизненных сил, сразу выезжать на Сечу. Он не так давно отделался от других разбойников, да и с делами при собственном дворе захочет разобраться, те же сынков, рвущихся к его престолу, приструнить. Одно плохо. То, что задумала Ольга, шло вразрез с планами самого Игоря, желавшего в бою добыть славу. Ну да в этом Ольга с милым мужем никогда не была едина. Ему хотелось воевать, да лить, ей же были дороже мир на Руси и люди, которых хотелось уберечь от войны и направить их силы на иное, созидательное. И пусть давно считалось, что княжить — это без конца воевать, у Ольги на то были свои взгляды. Довольная и усталая, она спустилась в трапезную, села во главе общего стола, приветливо кивнула собравшимся, Люди переговаривались, дескать, давно они не видели свою княгиню такой веселой, удовлетворенной, отзывчивой на шутку или за здравный тост. Да только не успела княгиня и с перепелкой в ягодном соусе управиться, как ей донесли, что у ворот трубит в рог посланец от ее мужа Игоря. От князя прибыл воевода Асмунд. Он дожидался княгиню в небольшой горенке, сидел на застеленной овчинами скамье, упершись затылком обревенчатую стену и держа на коленях свой островерхий шлем. Рядом с ним на приступке горел чеканный бронзовый светильник. Пламя его неровным светом освещало пластины нагрудного панциря воеводы, запыленные сапоги хазарского пошива, высокие с желтыми отворотами и загнутыми кверху носами. «Здраво будь, княгиня Пресветлая!» поднялся навстречу княгиня Асмунд. «И ты, Гой, еси, воевода!» Ольга с улыбкой протянула воеводе руку, разглядывая посланца мужа. Был Асмунд такой же, как всегда. Худой, жилистый, сутуловатый, высокий упрямый лоб, темно-русые волосы на прямой пробор, твердый щетинистый подбородок, длинные вислые усы. «Весть у меня к тебе, государыня!» — начал посланец князя. Игорь князь уже на подступах к Киеву, однако задержался на лавах, там, где река Тетерев в Днепр впадает. Сейчас ведь время перелетных птиц, вот князь и устроил охоту, чтобы пополнить запасы, дабы было чем воинов его кормить. Ибо собранная им рать велика, и все готово к новому походу на Ромеев. «Собрал-таки воинство», — подумала Ольга. «Все не дает ему покоя удачи Олега Вещего. «Все рвется покрыть себя славой победителя Царьграда, потому и не стоит ему знать, что я за его спиной с Царьградом все уладила, да и послов следует выдворить, пока не дознался муж, зачем те приезжали». «Так сколько времени у меня до приезда князя?» — спросила княгиня, прикидывая в уме, сумеет ли с послами византийскими все решить до да отправить во свояси. Думаю, через седьмицу прибудет. Так разомнется немного по весне, потешит душеньку. А еще княгиня повелела Игорь, чтобы ты приготовила к отъезду веренного твоему по царевича печенежского курю. Хочет Игорь вернуть его хану Тимикею в обмен на помощь в будущем походе. С печенегами он в поход собирается, — даже всплеснула руками княгиня. — С этими обманщиками! — Да они ни один договор толком не соблюдают, и только то их удерживает от набегов на Русь, что Куря, сын Тимикея от любимой жены, у нас в заложниках. Ну, Тимикея не единственный из ханов, кто кочует по степям Приднепровья, заметил Асмунд, покручивая длинный ус. А вот если Тимикея и другие ханы увидят, как холят и лелеют маленького Курю в Киеве, может, удастся изговориться сговориться насчет общего похода. Все равно, кого грабить, в том вся их натура подлая. Ну, а тут им предлагают идти на сам Царьград, да еще вместе со столь мощным войском. Ты подумай, Ольга, разве откажутся они от возможности такого богатого улова? Нет, пусть распадется мой щит, если Игорю не дан хороший совет насчет печенегов. Да и предсказания были добрые насчет походы. Великое богатство обещано. И в Перыне волхвы предсказывали, И Мальфреда предрекла, а она редко когда ошибается. Погоди, резко прервала воеводу княгиня, быстро поднялась, задышала часто. Что ты только что сказал, Асмонд мой верный? А какое это Мальфреди упомянул? Воевода замолк на полуслове. Потом Панура опустил голову, разглядывая чеканный ободок своего шлема, долго глядел, словно кроме узоров на нем ничего более важного для Асмунда не существовало. «Ладно уж», — сказал наконец, «не от меня так от других дознаешься, ибо Игорь твой вновь сошелся с чародейкой Малфредой, по которой в прошлое лето сох». После этих слов наступила тишина, Лишь потрескивало масло в светильнике, да где-то во дворе бухало в кузне. Асмунт из-под взглянул на княгиню. Ольга выглядела спокойной, только взгляд ее застыл, устремившись то ли куда-то в пространство, то ли вглубь себя... Что ж, Асмунду было известно, что она и раньше места себе не находила, когда узнала, что Игорь завёл себе полюбовницу ведунью и не расстаётся с ней ни на миг. Конечно, бывали у Игоря женщины в походах и разъездах, однако всей Руси ведомо, что только Ольга, его княгиня и госпожа в Киеве с появлением же Малфреды... Ну да что там говорить, а сказать было надобно... Ты вот что, Ольга, послушай меня старого. Малфрида это не представляет опасности твоему княжескому положению. Да и вообще она странная. Дары от Игоря принимает, словно бы нехотя, особенно не выделяется, все больше в стороне держится да наблюдает. Вот только пойми, княгиня, мила она Игорю. Ты жена его, а она... Рано или поздно она надоест ему, как другие надоедали. Пока же она вреда князю не делает, наоборот, помогает. Где советом, а где и ворожбой, гаданием? Говорю же тебе, чародейка она. Есть в ней нечто необычное, что и пугает, и привлекает людей. Что, уже и советы она князю дает? Уловила Ольга то, что больше всего ее заинтересовало. А Игорь как? Слушает. «Еще как», — подумал воевода. Но этого гордой Ольге знать было не нужно, и Асмунд замялся. Ольгу он уважал, даже любил, да только если она такая разумная, как считается. Должна понять. Малфреда — это сейчас вроде позвезда в судьбе князя, обещающий перемены к лучшему, сулящий удачу. Воевода старался втолковать это Ольге как можно мягче, жалея ее и одновременно не понимая. Ведь сколько годочков они с Игорем вместе, так что ж с того, что он ладу себе завел? Вот если бы он сватов к чародейке засылал, захотел, чтобы она его в брачную ночь разула по обряду, так нет же. Малфреда о том и слышать не желает. Ольга медленно поднялась. А что? И о сватах уже были разговоры. «Добро. Одно лишь меня удивляет. Если и ты, и другие видят, что князь прикипел к чародейке, отчего же никто не поймет, что она его просто приворожила?» Но вреда в том нет Игорю. Хотелось ответить Асмунду, но он прикусил язык. Этих слов княгиня ему никогда не простила бы. И все же он не хотел обманывать почитаемую им княгиню. Поглядел ей прямо в глаза. — Насчет ворожбы. В том не воины, в том волхвы больше разбираются. Вот и расспрашивай своих советников-ведунов о Малфреде. Меня же иное волнует, чтобы ты, Ольга, не превысила своей власти, забыв, что прежде всего ты, жена нашего князя, да и в гордыне своей, не стала перечить мужу. Ибо, предупреждаю, он не простит тебе нападок на Малфреду. Ольге казалось, что в груди разрастается и давит огромный холодный ком. Она уже не помнила, что еще недавно и не замечала отсутствие мужа, он подумывала о красивом варяге-свинельде, что, занятая хлопотами и делами, порой вообще забывала, что она мужняя жена. Сейчас же ее полностью полонило чувство унижения и ревности. Ведь не она, а та, а другая была подле Игоря, обнимала его в часы ночные давала советы, к которым тот прислушивался, вдохновляла на ратные дела и подвиги, и Ольга видела в том опасность для себя, для своей власти. «Ладно», — наконец молвила княгиня, — «пусть муж мой не спешит в Киев, да тешится на лавах с полюбовницей». Весна-то какая вот и дурманит ему голову. Лель да и Ут заставляет не о делах думать. Однако передай, если князь хочет, чтобы между нами по-прежнему лад был, если надеется на меня Русь оставить, пусть сделает все возможное, чтобы мы с этой ведьмой не встретились. Таково мое последнее слово, и я не отступлюсь.